Кайлу. Кайлу. Первый китайский город, встретившийся на нашем пути после того, как мы преодолели Большой Кинган. В этом городе мы организовали большой, часов та шесть, привал дивизиона. Нужно было покормить личный состав и коней, привести в порядок транспортные средства, разведать дальнейший путь. Город, состоявший из одной двухэтажных домиков, был сравнительно чистым. Стояла тихая солнечная погода. На открытых верандах хозяева-повара и парикмахера настоятельно предлагали свои услуги. Они демонстрировали чистоту воды и посуды, своих круг и продуктов, готовые сразу, по знаку просителя, приступить к подготовке еды или бритью. «Японцы покинули город перед самым нашим приходом. Японцы покинули город перед самым нашим приходом. И китайцы встречали нас восторженно. Мои артиллеристы тут же воспользовались радушием хозяев» и посетили не только магазины и ресторанчики, но успели посмотреть местные диковины для нас дом терпимости. Однако обслуживать их проститутки отказались, вывесив на дверях коморок, располагавшихся вдоль длинных коридоров, крас... Красной тряпочки. Скорее всего, их смутило большое количество экскурсантов, а может и интуитивное предчувствие неплатежеспособности посетителей. Но размалеванных молодых китаянок в ярких разноцветных халатиках наши люди рассмотреть успели. Более пожилые солдаты прошлись по магазинчикам, в которых пловкие продавцы, жонглируя не то аршинами, не то какими-то другими измерительными инструментами, в полметра, предлагали свой товар. Тонкую, не очень плотную, шириной сантиметров 30, тускло-бледную, выкрашенную зеленой и синей краской ситцевую ткань. У меня было много дел по подготовке к дальнейшему движению и возможной встрече с японцами. Поэтому сам я город Кайлу и его домики видел лишь мимолетно. Солдаты же успели все рассмотреть и даже попробовать, о чем потом с упоением мне рассказывали. И все же с одним настойчивым китайцем, предлагавшим мне выпить чая, я объяснился по-китайски. Я вспомнил, что в учебнике языкознания китайский язык отнесён к группе аморфных языков, то есть в нем нет склонений. В учебнике был приведен пример. ча хэ Чай я не пить!» Когда я сказал это китайцу, он сразу перестал предлагать мне угощение. Из Кайлу мы двинулись дальше. По пути нам встретился совсем маленький город, обнесенный высокой белой каменной стеной. Орудия дивизиона еще втягивались на бугор городку, а мы с коренным на конях уже подъехали к городской стене. Прямо у дороги в стену были встроены громадные ворота, запертые крепкими деревянными створками. Над воротами нависал массивный балкон. Как только мы с коренным появились вблизи ворот, они с громким скрипом растворились, и балкон заполнила местная знать. Разодетые в шелка пожилые китайцы расселись на скамейках, а их предводитель, склонив голову, встал перед барьером, сомкнутыми перед грудью ладонями. Поднятием руки я остановил колонну. Мой конь замер на месте, как копанный. Я жестами показал, чтобы он спустился ко мне вниз. Глава города, вместо того, чтобы выйти навстречу, прислал мне переводчика. Сухонького, небольшого роста боевого старичка в веткой рубашонке и брюках, подпоясанных веревочкой. На ломаном русском старичок-переводчик сказал, что меня приглашают на балкон, а войско пусть въезжает в город. «А что написано на плакате?» – спросил я, показывая на иероглифы, начертанные на белом полотнище, висевшем на барьере балкона. Переводчик мучительно наморщил лоб, но никак не мог найтись с ответом. Потом он откашлялся и сказал, «Твоя ходыла, и ходить будет!» Я перевел себе это так. «Да здравствует Красная Армия!» На вопрос, откуда он знает русский язык, старичок сказал, что в 1905 году работал во Владивостоке грузчиком. Между тем, знать спустилась с балкона и стала приветливо звать меня наверх. На балкон сбираться я не пожелал, и входить в походном состоянии орудия в город тоже отказался. Не хватало еще в ловушку угодить. Японцев в городе нет. Они рано утром убежали. Успокаивали меня китайцы, уловив мою остороженность. И все-таки привал мы организовали в кустарнике за пределами городка. Чтобы размяться после долгого пребывания в седле, я взял в руки хворостинку и пошел с фотоаппаратом на шее вглубь кустарника. На полянке усердно щипали траву с десяток овец. Когда я подошел к ним, навстречу из кустов вышла пожилая женщина. Видимо, она хотела своим появлением предупредить меня, чтобы я принял, ове чтобы я принял овец за бескозных. Опцы были, как и наши небольшие, зато китаянка поразила меня». Она была полностью обнаженной. К моему удивлению, она нисколько не смущалась своей ноготы. Видно, у них было так заведено, что в городе, поселке следует кое-как прикрывать бедра и грудь. А в кустарнике, поле, можно и раздетым ходить. Я поднес фотоаппарат к глазам, чтобы заснять женщину. Но тут она застеснялась и повернулась ко мне спиной. Мне стало стыдно, и я опустил камеру. Вернувшись в расположение дивизиона, я увидел, что он окружен плотной многорядной стеной китайцев. Взрослые дети, мужчины и женщины из близлежащих деревень пришли поглядеть на странных русских военных. Они внимательно рассматривали орудия, повозки, машины, лошадей, солдат и все, чем солдаты занимаются. Как готовят обед, как и что едят, как осматривают коней, повозки. Китайцев было так много, что наши 250 человек со всем имуществом утонули в их плотном кольце. И только проворный старшина Макуха умело управлял этой толпой. Показывал местным жителям черту, за которую они не должны ступать. Что-то жестами объяснял, а главное, вел с ними, как и другие солдаты, бойкую торговлю. Покупал он у китайцев только те продукты, которые нельзя загрязнить – арбузы и яйца. Макуха поднимал высоко над головой, например, рваную гимнастерку, а проще говоря, ветошь, предназначенную для чистки пушек. И желающие купить эту вещь китайцы поднимали руки. Старшина смотрел, у кого арбуз покрупнее, и знаком подзывал к себе – Тот подходил, клал арбуз к ногам покупателя и получал взамен гимнастерку. Потом старшина стал разрывать гимнастерки на части и получать арбуз уже за каждую руку или спинку. Увидав это безобразие, я возмутился, но старшина успокоил меня. «Товарищ капитан, они ничего не понимают. Рады любой тряпке, чтобы прикрыть наготу». Я запретил разрывать вещи, и китайцы стали выторговывать цельные брюки гимнастерки. Но я заметил что многие наши солдаты покупали яйца и арбузы за деньги, сохранившиеся у них с войны на Западе. В пошли Драхмы и Левы, Марки и Пенги. Дело дошло до этикеток спачки сигарет. Неграмотные китайцы все принимали. А политработники дивизиона безучастно наблюдали такую торговлю и только улыбались. Пришлось сделать им внушение, а солдатам запретить обманывать несчастных людей. В 1947 году, демобилизовавшись из армии, я продолжил учебу в институте. Жили мы с женой так бедно, что годовалому сынишке не чего было сшить курточку. В ход пошла реликвия. Мои изрожеченные осколками мин брюки. Тогда-то я и вспомнил бедных китайцев. Мы оказались не богаче их.